Глава 34. Связавшись с галереей, Степан выяснил, какая фирма занималась презентацией. Однако ее телефон не отвечал. Тогда он сделал еще пару звонков и узнал ее адрес. Оказалось, офис нужной фирмы находится всего в нескольких кварталах от ресторана, где они только что грелись. Разыскав нужный дом, они уперлись в глухую металлическую дверь с малюсенькой табличкой, на которой было криво нацарапано многообещающее название «Мы работаем, вы отдыхаете». Вопреки обыкновению, никакого звонка не наблюдалось. «Тебе что, дали неправильный адрес?» — спросила она, потоптавшись на месте. «Исключено». Отмахнулся Степан. «Тогда как же они принимают клиентов?» «А у нас так часто делают. Я имею в виду, не вешают звонки. Это чисто русский способ показать, что нежданные гости им не нужны. А для нужных и желанных они дверь заранее открывают». «Ничего себе!» удивилась Анна. «То есть в новых клиентах они не нуждаются, что ли?» «Выходит так». Степан изо всей силы долбанул под дверью кулаком. Анна от неожиданности даже отпрыгнула, приготовившись к тому, что сейчас появятся два амбала и спустят их с лестницы. Но этого не произошло. Вообще ничего не произошло. За дверью было так же тихо, как и прежде. Никто выходить к ним не собирался. — Может, лучше пойдем? — робко предложила Анна. — Наверное, там никого нет. — Да есть там все! — отрезал Степан и снова грохнул кулаком по двери. На этот раз так, что все затряслось. Прошло долгих пять минут. Внутри послышалась возня, а еще через пару секунд щелкнул замок, и в щелочку выглянула хмурая дама постбальзаковского возраста. «Вам что, больше делать нечего?» зло спросила она. «Совсем обнаглели. Вот сейчас вызову полицию попляшете». Она собралась было извиниться за их недостойное поведение, но Степан выступил вперед. «Мне сказали, что тут могут помочь». Изрек антоном Людовика XIV, заблаговолившего осыпать простолюдинку своей милостью. И как ни странно, на даму это подействовало. Она приоткрыла дверь пошире, внимательно осмотрела Степана. И случилось чудо! Воинственная Мегера моментально превратилась в мягкую улыбающуюся киску. Наша фирма оказывает услуги самого разного рода. — заворковала она, отступая назад и пропуская гостей внутрь. — Я уверена, что вам мы обязательно поможем. — Не сомневаюсь, — уронил Степан и величественно прошествовал в указанном дамой направлении. — Меня зовут Аделаида Ивановна, — представилась она. — Я директор фирмы, мы работаем, вы отдыхайте. Добро пожаловать в наш офис. С этими словами она пригласила их в свой кабинет. Старая потертая мебель... Щербатый паркет, два квадратных оконца с давно немытыми мытыми стеклами, выходящие прямо на громыхающую проезжую часть. Все это выглядело убого и вызывало чувство дискомфорта. — Что же вы, Аделаида Ивановна, звонок-то не вешаете? — пискнула из-за плеча Степана Анна. Та обворожительно разулыбалась. — Ну так мы никого не ждали? Вот если бы вы позвонили и предупредили... «То уж, конечно, встретили бы вас, как полагается. Кстати, откуда вы о нас узнали?» Степан, проигнорировав ее вопрос, прошел к заваленному разными папками, бумагами, еще бог знает чем, столу и взагромоздился в сомнительного вида кресла, жестом пригласив Анну занять соседний стул. «Я собираюсь устроить банкет, так сказать», разглядывая свои ботинки, заявил он. «Очень хорошо». всплеснула руками Аделаида Ивановна и быстро уселась за стол. «Банкет — это прекрасно. Мы как раз специализируемся на такого рода мероприятиях. На сколько человек планируете?» «На 300», — решила вступить в игру Анна, не сидеть же просто так бесплатным приложением. Степан бросил на нее восхищенный взгляд и уважительно кивнул. Анна ответила ему еле заметной улыбкой, и ей показалось, что между ними возникло что-то вроде особого контакта. При слове «300» из глаз Аделаиды Ивановны брызнули золотые искры. «Это большой банкет, большая ответственность!» Она резко поддалась вперед. «И вам, конечно, потребуется квалифицированный организатор. Вы пришли как раз по адресу». Степан закончил ревизию своей обуви и закинул ногу на ногу. «Видите ли, дело в том, что это событие очень важно для нас. Будет много высокопоставленных гостей». поэтому все должно быть по высшему разряду, экстра-класс, так сказать. А мы как раз и работаем, исключительно по высшему разряду», заверила Аделаида Ивановна, поправив свой необъятный начес. «Мы бы хотели нанять самых опытных и проверенных официантов и барменов», важно сказала Анна. «Не дай бог, что-то пойдет не так. Желание клиента для нас закон. У нас обширный штат». Директорша Деловита придвинула к себе амбарную книгу, открыла и стала водить по строчкам перстами, унизанными разноцветными кольцами. «Это хорошо», — улыбнулась Анна и подумала, что эти ее самоцветы, вызывающие сильное сомнения в их подлинности, только усугубляют убожество данной конторы. «Я знаю, что вы обслуживали презентацию бриллианты недоставшиеся диктатуре пролетариата». Тут улыбающееся лицо Аделаиды Ивановны моментально сделалось похожим на лимон. «Это та, что была вчера?» «Да-да, именно». «Такой шок для нас!» Пролепетала она, потупив глаза. «Изря да вон! Слава Богу, никто не пострадал. Но мы, то есть наша фирма, тут ни при чем. Мы не можем нести ответственность за все, что там произошло». Ее глаза забегали, как у затравленного кролика. «Конечно, нет!» Милостиво согласился Степан. Я был тоже приглашен, и мне ваша работа очень понравилась. Все было как раз по высшему разряду. Вы знаете, мы очень старались. Это было заметно. Именно поэтому мы и обратились к вам. Она постаралась вложить в свой голос побольше доброжелательности. И особенно мне понравилось, как был организован бар. Это ведь едва ли не самая важная деталь любого банкета. Так вот, мне запомнился бармен, молодой такой парень, Просто великолепно работал. Улыбался всем и быстро обслуживал. И после паузы добавила. В общем, мы бы хотели его нанять. Аделаида Ивановна постепенно из перепуганного кролика снова превратилась в кошечку и замурлыкала. «Вы знаете, у нас все работники такие. Мы проводим с ними обязательную подготовку. Это чувствуется. Секундочку, я посмотрю в базе данных». Директорша принялась стучать пальцами с острыми накладными ногтями по клавишам компьютера. Пока она искала нужную информацию, у анна от напряжения на лбу даже выступила испарина. — А, вот, нашла. Вчера работал Толик Смирнов. — Точно, Толик, — вырвалась у Анны. Я вспомнила. У него же была карточка приколота с именем. И тут же спохватилась. Очень приятный молодой человек, настоящий профессионал. Коктейли такие вкусные делает. Да, Толик один из наших лучших барменов. Он вообще очень талантливый парень. Параллельно с работой учится в геолого-разведывательном университете на специалиста по драгоценным камням. Что? В один голос воскликнули Анна и Степан. Да-да, учится и одновременно работает, представляете? Это сегодня большая редкость. В наше время ведь как? Никто не хочет учиться. Все хотят сразу много денег и желательно даром. А Толик нет. Он очень талантливый. — А давно он у вас трудится? — осторожно поинтересовался Степан. — Где-то около полугода. Нам его посоветовал сам Батищев. Знаете его? Степан сухо кивнул. — Так вот, Толик у него в загородном доме целое лето работал. Антон Дмитриевич остался очень доволен, вот и порекомендовал его. «Мы не жалеем, клиенты обычно его хвалят». «Мы хотим нанять его», — выпалила Анна. «Дайте нам телефон и адрес». Аделаида Ивановна вновь нырнула в компьютерные дебри. «Ой, я даже не знала», — вдруг разочарованно произнесла она и заёрзала на стуле. «Дело в том, что Толик сегодня уволился. Просто я только недавно в офис приехала, была занята». «Но вы не расстраивайтесь, мы сейчас подберем для вас кого-нибудь еще лучше». «Как уволился? Когда?» «Ну, я же говорю, вот тут у меня е e его имеется. Буквально час назад прислал. Нашел другую работу». Анна со Степаном тревожно переглянулись. «Мы бы все-таки хотели попытать счастье», доставая свой волшебный бумажник и многозначительно им помахивая, сказал Степан. Не могли бы вы дать нам его номер телефона, а еще лучше адрес? Понимаете, Аделаида Ивановна неотрывно следила за его рукой, это не в наших правилах. Мы не можем а, распространять личную информацию о наших работниках, особенно бывших. Но мы заинтересованы именно в толике, вкратчего проговорил Степан и стал медленно раскрывать бумажник. Директорша следила за каждым его движением. Степан не спеша вынул сто долларов. «Я думаю, что будет вполне уместно внести задаток за наш предстоящий банкет», обезоруживающе улыбаясь, сказал он и положил деньги на край стола. Аделаида Ивановна, словно ястреб, тут же тянулась на вожделенную купюру, схватила ее и зажала в кулаке. «Ладно, если нужно, конечно, но только в порядке исключения». Выбравшись на улицу, Степан принялся звонить по полученному номеру, но трубку никто не брал. Тогда, не теряя времени, они остановили первую подвернувшуюся машину и помчались по указанному адресу. «Наверняка он что-то знает», — возбужденно тараторила Анна. «Иначе не стал бы сразу после презентации увольняться. И вообще, как-то очень странно, что он уволился час назад, сразу после того, как мы его упустили. Это же не может быть простым совпадением». «Нет, не может», — задумчиво согласился Степан. Ехать им пришлось в самый дальний спальный район, из каких все мечтают вырваться, словно это не Москва вовсе, а далекий богом забытый провинциальный городишка И хотя среди сплошных пятиэтажек здесь торчал громадный торговый центр из разноцветного пластика и неподалеку маячила вывеска вездесущего Макдональдса, все это вызывало чувство острой тоски и желание как можно скорее вернуться в цивилизацию. «Очень кстати», — пробурчала она себе под нос, обнаружив напротив дома Толика отделение полиции. «А может, и не очень», — отозвался Степан. В недрах подъезда, как и ожидалось, стоял запах отхожего места. Почтовые ящики были черными от копоти, а лифт, конечно же, приказал долго жить. — Какой там этаж? — тоскливо спросила Анна, оглядывая щербатые стены. — Пятый. — Степан бодро направился к лестнице. — Не так уж и высоко. Хорошо, что он не миллионер и не обитает в пентхаузе. И даже этак на пятьдесят пятом. Довольно быстро преодолев 12 лестничных пролетов, сплошь исписанных неизменным словом из трех букв различного калибра и цвета, Анна со Степаном уже второй раз за этот день оказались перед дверью, лишенной звонков. «Да что же это такое-то?» — возмутилась Анна. «Вот моду завели. Как поступим, сломаем?» Степан взялся за ручку и... О чудо! Стоило ему легонько поднажать, как дверь тамбура распахнулась настиж. «Опять про банкет зальем?» Тихо, словно боясь, что Толик услышит их и выпрыгнет в окно, спросила Анна. «Или расскажем, как травить тараканов?» «Это он нам расскажет», — в голосе Степана послышался металл. «И выложит все, все, что знает». На двери квартиры номер 37 звонок был. И Степан позвонил, подождал, потом снова позвонил, опять подождал, но никто им так и не открыл. «Сейчас день. Может, лучше нагрянуть попозже?» – предложила Анна. «Надо же ему где-то ночевать». «Честно говоря, откладывать до вечера я не рассчитывал». Степан отвернул рука в куртке и посмотрел на часы. «Она что-то рассчитывала?» рассчитывал, оно выводило из себя его непробиваемая невозмутимость. Степан не ответил. Уж, конечно, он не собирался ей рассказывать, что продумал все, что будет потом, когда уладится это дело. Как они поедут к нему, не будут вылезать из постели минимум неделю, а может и две. Тратить драгоценное время на ожидание в его планы уж точно не входило. И тут со стороны лестничной клетки послышались торопливые шаги. И, словно решив ему подыграть, через мгновение в дверях нарисовался Толик Смирнов собственной персоной.